Глава 9. Брат. Очень странно видеть перед собой человека, который похож на тебя словно зеркальное отражение. Это настолько удивительно и необычно, что растеряется каждый, пусть даже у меня железные нервы. Пусть занижено эмоциональное восприятие, такое всегда неожиданно и повергает в шок. Но этот парень в отличие от меня не растерялся. Он сгруппировался и ужом выкрутился из-под моего тела. В следующее мгновение уже я находился снизу и был прижат к полу при помощи предплечья, что давило на горло. Дышать стало как-то тяжеловато. Однако руки свободны, а его печень в доступе. Короткий крюк, и вот близнец уже валяется на полу, хватая ртом воздух, а я на ногах. Хороший футбольный пинок в лицо, и братишка поплыл. Кровь брызнула из разбитого носа, но он всё ещё в сознании. Пришлось повторить приём дважды, и вуаля. Бессознательное тело лежит посреди коридора. Так, и что мне с ним делать? Кто он такой вообще? И самое важное, почему так сильно на меня похож? Время уходит. Неизвестно, когда он начнётся и через сколько явится хозяева особняка, возможно, через час, а может быть и через минуту. И что тогда? отбиваться от монстров и оставить за спиной непонятно кого так не пойдёт. Мозг у меня воспалённый слегка, от этого и решения точно такие, что нормальному человеку никогда в голову не придут. Давника с за ноги и вынес по лестнице. Его голова затылком собрала все пороги, что, видимо, и вызвало раннее пробуждение. Ворень застал и попытался оказать вялое сопротивление. Вот только после подобных травм моментально прийти в себя невозможно. Там, наверняка, вся сотряс хороший. В реальной жизни после такого без проблем в кому впадают, но здесь это решаемо при помощи печения. Плюс надо отдать должное, они там в крови Эти крохи оказывают большую помощь, и мелкие раны, а также порезы затягиваются в течение пары часов. Однако сейчас речь о травме головы, и даже если близнецца прямо сейчас накормить волшебным печеньем, то быстрого выздоровления всё равно не последует, так что время есть и пары минут для моих планов достаточно. Стул во дворе. Как нельзя, кстати, подошёл по размеру. Ножом быстро нарезал верёвок с гамака, что висел неподалёку от дальше дела техники. Не прошло и минуты, как двойник был привязан к столу за руки и ноги, а до верности ещё и через шею. Клиент всё ещё находился в бреду. Что-то мычал, пытался сопротивляться, однако дело завершено. Скидываю рюкзак, Покопавшись, достаю из него лечебное печенье и пихаю ему в рот. "Жри, легче станет", с улыбкой произнёс я. Близнец принялся вяло жевать, но спустя некоторое время уже с удовольствием чавкал, поправляясь, можно сказать, на глазах. Его взгляд испуганно забегал, а лицо выражало полное недоумение. Парень, я уносилился понять, что происходит. «Поговорим?» – спросил я. «Ты, мля, кто?» – уже довольно бодрым голосом спросил пледник. «Ха, да ты прям король юмора!» – ехидно ухмыльнулся я. «Сам-то чей будешь?» «Ты почему на меня похож?» – продолжил тупить тот. «Короче, братан, слушай меня внимательно!» – сделался серьезным я. «Я?» Мы на улице Хозяева вернуться домой в любую минуту, если не прекратишь тупо рывить, я тебя просто оставлю здесь и свалю. А уж какой пир они устроят, когда увидят мой подарок. М-м, сказка. Ты что, больной? Совершенно реальный испуг отразился на лице подопечного. Развежи меня. Ага, бегу аж волосы назад. Ехидным голосом заявил я: "Имя своё назови, чудо". Пёс выдал тот не сказан на меня, удивив: "Это мы что? Котёс какой-то получаемся?" Почесал я макушку. "А, ладно, пофигу. Ты откуда такой взялся?" "Мыля из чрева матери", огрызнулся тот и тут же заработал от меня звонкую пощёчину. "Я тебе сейчас соску в щепки разобью!" Приблизил свое лицо почти вплотную. «Ты почему на меня похож?» «Да я-то откуда знаю?» Едва не выкрикнул двойник. «Самому интересно, что за херня происходит?» «Ага, давай еще громче ори!» Покивал я и мило улыбнулся. «Еще не все соседи услышали. Ты еще на помощь позвать попробуй. Местные быстро подоспеют». «Отпусти, а!» умоляющим взглядом посмотрел на меня тот Я реально не знаю, что происходит. Очнулся в каком-то ящике, ни хера не помню, а потом как началось? Понимаю, кивнул я, сам через такое прошёл. Вот только есть одна маленькая проблема. Я тебе не верю. Почему? задал совершенно тупой вопрос тот. Может быть, всё от того, что я мудак? пожал я плечами такой ответ тебя устроит. Он, кстати, очень многое объясняет. Избавь нас от лишнего трёпа, и отвечай на вопросы. Да я в самом деле ничего не помню. Вы пытался подскочить в пленник, но верёвка на шее не дала ему это сделать. Ну ладно, тогда до свидания. Отмахнулся я и сделал вид, что собираюсь уходить. Эй, стой! принялся дёргаться тот. Стой! Не оставляй меня так, а вдруг я твой брат? Да ладно. Тут же вернулся я и сделал крайне удивлённое лицо. Что же ты сразу не сказал? Я сейчас тебя быстренько освобожу. Серьёзно? Почти поверил моей никудышной актёрской игре Близнец. Нет. Я даже закатил глаза от его непробиваемой тупости. Я что, на полного идиота похож? Тебе честно, начал было он, но очередная пощёчина вернула его с небес на землю. Спрошу в последний раз, ты кто мать твою такой? Почти по слогам произнёс я и тут же пригрозил ему пальцем: "Только попробуй сейчас о кровном родстве закнать, я тебя кипятком оболью". "Каким кипятком?" заворочил головой тот, видимо, в поисках чайника. который у меня в мочевом пузыре находится, усмехнулся я. Долго будем мозги трахать? Я правда ничего не помню, продолжил тот свою песню. Очнулся уже здесь, вокруг какая-то херня творится, а потом тебя увидел и офигел. Ладно, давай пока, похлопал я его по щеке и направился на выход. Да постой ты, Придурок реально перешёл на крик. Я правду говорю. Ага, про барматан я себе под нос. Я когда себя в зеркало впервые увидел, тоже офигел. Так что не надо мне ля-ля. Не помнит он. Меня за тобой послали в полном отчаянии прокричал пленник, заставив снова вернуться к столу. Вот умничка, а говоришь, не помню ни хера. Внезапно появился я перед его взором, тот даже вздрогнул от неожиданности. Ну, рассказывай. Ты нужен им живым, затараторил он. А им никак не удаётся тебя поймать. Кому им? уточнил я. И почему ты на меня похож? Они решили, что ты поверишь мне, типа я брат той и всё такое, продолжил двойник. Я их не знаю, они мне заплатили. Вот идиоты, засмеялся я. Ну и кто в здравом уме поверит в такую ересь? Ты удивишься. Очень похоже на меня усмехнулся пленник. Много хоть заплатили, зачем-то спросил я. Очень часто закивал тот. Сказали, что всё просто: нужно втереться в доверие и подсыпать в еду снотворное, мол, делов всего на день. Не ценят меня совсем, тяжело вздохнул я. Ясно, понятно. Всё, давай пока. На этот раз я действительно ушёл, но угодья покидать не стал. Если заявятся хозяева, то у меня останется эффект неожиданности, что позволит завалить их и немного припотняться в прогрессе. Хотя кому я вру? Очень хотелось понаблюдать, что будет, когда местные увидят такой погон. Меня прямо трясло от любопытства и азарта одновременно. В голове уже появились яркие картинки того, как ему вскрывают грудную клетку и пожирают ещё трепещущее сердце. Пленник, видимо, резко поумнел, потому как шум производить прекратил. Он молча и яростно пытался освободиться, хотя это зря, конечно. Уж чего чего А привязывать я умею. Не знаю, откуда такая уверенность, но мне казалось, будто мои путы очень надёжны. Человек на столе брыкался всячески, пытаясь освободить хоть одну руку, но верёвки даже не думали поддаваться. Да и положение не то, чтобы вот так взять и помочь себе. В итоге крик отчаяния вырвался из его горла. И это была самая тупая идея. Почти через секунду после этого хлопнул от калитка, а во дворе послышались голоса. Я сидел, спрятавшись в кустарнике неподалёку, и имел прекрасный обзор. Можно сказать, в первом ряду оказался только попкорн не хватало. А дальше стало происходить полнейшая дичь. Увидев человека на заднем дворе своего дома, трое парней и девушка замерли. Они просто остановились, будто кто-то невидимый поставил их на паузу и спустя несколько секунд, как ни в чем не бывало, вытянули невесть откуда ножи и направились к лежащему на столе. Видимо, в его глазах произошло изменение мира, потому как он забился на столе еще сильнее и он не мог. и принялся причитать одной и той же фразой «Не надо, пожалуйста, не надо» и так по кругу. В голосе сквозил животный ужас в перемешку с паникой, вот только он был уже обречен. Однако в моих глазах все происходящее выглядело довольно обычно. Ну как, с моей точки зрения, конечно, покажи подобную сцену человеку с обыкновенной психикой, Он скорее всего со страху и полицию вызвать забудет. Это же не может быть нормальным, когда четверо человек идут орезать привязанную к столу жертву. Нет, с чудовищами всё ясно априори, они изначально несут в себе такую функцию, а здесь нормальные с виду люди, может они просто участники, но в таком случае их поведение ещё более странно. Тут определённо не так. А вот что именно? Стоп. Это что же такое получается? И если меня не видят о кого-то, да, то мир меняется только для него. А ведь это многое объясняет. Мать его так двойника этого прямо судьба нашу встречу подкинула. Я же теперь читер. Моск от чего-то соображал сумбурно, урывками, становилось то весело, то вдруг резко грустно. Один раз Едван не выскочил из укрытия, чтобы присоединиться к хозяевам дома, но вовремя сдержал порыв, который тут же перешёл в апатию. Так, а почему кнопка, когда нам новых чудовищ тянуло, мир у нас тоже менялся? Хотя да. Что это я, нас же тогда видели? Но ведь если девушка врывалась в дом после долгого отсутствия и изменения происходили не сразу, словно для нас окружения только начало меняться, а кнопку оно преследовало всю дорогу. Как-то я в азарте буя пропустил этот момент, не заострил внимания, но сейчас всё происходило прямо на моих глазах, и это стало просто очевидным. Или нет? Я брежу А что, если и химер по сути не было? Вдруг все эти монстры обыкновенная проекция на веяная на нитами? Ведь что мешает мелким роботам влиять на отдельные участки мозга, изменяя окружающий мир, смысл тратить ресурсы для создания локаций, которые вот так вида изменяются или выводить каких-то химер в пробирках? Нет, однозначно высшие цивилизации вполне способны на такие эксперименты. Но всё же, при подобной развитой нанотехнологии гораздо проще управлять разумом, прибегая к помощи программ, нежели строить всё это. И что-то мне подсказывает, есть в этом доля правды. Все эти мысли промелькнули в мгновение. Скреды же обрушились подобно снежной лавине. А шоу тем временем продолжалось. Четверо подошли к столу и молча взялись к рамса человека. Они просто поднимали ножи и резали, били и снова резали. Кровь летела во все стороны, подобно дождю. Тело уже давно содрогалось в агонии, но эти четверо все продолжали наносить удар за ударом. Даже когда пленик затих, его всё ещё кололи какое-то время. Мать твою, да они психи похлеще меня будут. Перед глазами вдруг начало двоиться. Изображение будто наложилось одно на другое, и человеческий ли чин обрисовала знакомая проекция чудовищ, и те, и другие. сделались полупрозрачными. Вот только те, что до этого казались людьми, продолжали вести себя крайне странно. Перемещались они так, будто натянули на ноги ходули, а все движения рваные, резкие, слегка неуклюжие. Теперь у меня закрылось сомнение по поводу новой теории. Видимо, эта моя программа полетела или там невероятно гениальные актёры. Но вокруг явно происходило что-то очень странное. Острая боль пронзила плечо, и я едва смог сдержать стон, а когда взглянул на него, скинув куртку, обалдел и с подозрением уставился на то, что с ним творилось. От моей шеи, ну, насколько хватало глаз, вниз опускались чёрные вены. Они так явно просматривались, что я сильно испугался за собственное здоровье. Внимание! Критическое повреждение! Внимание! Критическое повреждение! Не тече-ре-ре-ре-ре! Мир словно замкнуло. Звук затрещал, изображение зависло, а через мгновение наступила темнота. Я всё слышал. Казалось, просто лежу с закрытыми глазами и притворяюсь спящим, вот только пошевелиться не могу. И последний фактор напрягает больше всего. Всё-таки хорош оказался двойник. Успел меня чем-то уколоть. Не зря я его на растерзание отдал. Однако всё же нужно было валить и отсиживаться где-нибудь в землянке, а не тешить своё любопытство. «Я одного не понял, что в итоге происходило с миром вокруг. Может, это действительно компьютерная программа, всего лишь игра, но в таком случае она слишком реалистична. Стоп, я сейчас точно лежу на свежем воздухе, а не в коконе каком-нибудь с проводами, торчащими из головы. Блин, да бесит уже о всякой ерунде думать!» нужно как-то выкручиваться из сложившейся ситуации. Шаги. И так ходят не монстры. Этих я почему-то больше не слышу. Зато поюся крик боли где-то вдалеке на пределе слышимости. Наверное, потрошат следующую жертву. Просто так они отсюда не свалили бы. Тогда кто идёт? «Ну, наконец-то!» – услышал я знакомый голос, но никак не мог вспомнить его. «Задолбался я за тобой бегать по всему турниру». «А, понятно. Это же мой кореш Дагон. Ну, ё-моё, не признал старого знакомого. Теперь окончательно дошло, откуда ветер дует». Я, конечно, догадывался, но не был уверен окончательно. Думал «как». «Вдруг еще кому понадобился? В последнее время моя персона вообще дико популярна. Но этот парень, конечно же, самый преданный фанат». С толку сбило то, что кнопка ему череп разнесла. Он, походу, вообще бессмертный, хотя, судя по рассказам Клауса, их наниматель не последний человек на турнире. Так. Значит, всё, что мы ранее увиденное, оказалось не более чем сбоем в работе нанитов, при помощи которых меня и парализовали. И это не баф, что ставит Клаус, а уже конкретная диверсия. Вот же суки. Но ну ничего, я вас всех ещё кноктю. Меня вдруг схватили за ноги и куда-то потянули. Затем резко сменился запах В связи с чем до меня наконец дошло, что моя теория местного мироздания полная чушь. Резко пахнуло соснами, хотя ещё секунду назад я слышал совершенно другие ароматы, вонь потрохов, металлический привкус во рту от крови, что заполняла перевёрнутый мир, даже постоянный противный скрежет из фона пропал. усимо выходило, что это мой мозг тормозил, подчиняясь яду или чем там уколол меня этот ублюдок. Замечательно. Вдруг послышался второй незнакомый голос. Этот способ всегда работает. Мало кто сможет устоять перед похожим на тебя человеком. Нужно было сделать это раньше, ответил ему Дагон. Куда его? Всё равно. Без различна преясность незнакомец. Да что ты его ворочаешь, брось где-нибудь уже. Мои ноги отпустили. Ну и на том спасибо. А то уже полную затницу иголок сосновых набрал. Хотя там у меня спина находится на ощущения всё равно неприятные. Пока этот козёл тянул меня за ноги, куртка и майка задрались, и выполняли работу грейдера, набивая под одежду хвою и песок. Что-то запиликало у самого уха. Послышался стук ногтей словно по тонкому пластику, кто-то щёлкает в моих глазах в очередной раз замкнула, заодно изменив и восприятие мира. Я едва уловил чей-то далёкий голос, звучащий гулко, как из глубокого колодца. Ты меня слышишь? Только с пятой попытки я разобрал смысл сказанного. Да, я и до этого вас нормально слышал. Механики херовы. Вдруг до меня дошёл мой собственный голос, и звучал он ещё более странно, потому как губами я уже закончил фразу, но услышал её лишь пару секунд спустя. Да в вашу мать жопа в руке, выругался я, мыля. До меня долетело раздражение в голосе неизвестного, и стало раздалось быстрое клацание. Так лучше. Мне очень хотелось ответить, но тело вновь перестало подчиняться. Да что б вас вырвало, выругался незнакомец. Убил бы к чертям с собачьим этих разработчиков, ничего нормально сделать не могут. Там нужно галочку поставить, посоветовал голос дагона. Где? переспросил незнакомец. Да вон же под фразой "двухсторонняя связь". Мля. Вот я должен догадываться, что эта херня обозначает. В очередной раз выругался неизвестный. Слышишь меня? Ты мне, уточнил я. А кому? переспросил тот. Я-то откуда знаю? хотел я было пожать плечами, но тело всё ещё казалось чужим и отказывалось подчиняться. Может, у тебя друг воображаемый есть? Весело тебе, с какой-то издёвкой поинтересовался тот. Ничего, это ненадолго. Снова раздалось клацанье, и вдруг всё тело пронзила острейшая боль. Хотелось кричать, сорвать с себя кожу, мясо до да просто выстрелить прямо в голову, чтобы мозги разбрызгало и как можно шире, лишь бы больше не чувствовать это. Вот только тело не подчинялось. а голос мгновенно пропал, едва я открыл рот, чтобы просто проораться. Наверняка я сейчас выглядел словно рыба, которую выбросили на берег, хотя даже она может трепыхаться в отличие от меня. Ощущения стали усиливаться, а возможности молить о пощаде все не предоставлялось. Внезапно боль стихла, а я, кажется, намочил штаны. Но... Всё ещё есть желание шутить? Или ты готов поговорить? прозвучал вкратчивый голос. Мужик, не надо так больше. Едва смог выдавить из себя я: всё, что хочешь, скажу, даже в анонимзме публично признаюсь. Ну вот ты молодец. Голос незнакомца сделался ласковым, а затем снова пришла боль. Сколько она длилась на этот раз, сказать не могу. Вроде мгновение, но для меня оно показалось вечностью. Извини, пальчик дёрнулся. С насмешкой в голосе произнёс неизвестный: "Ты уж давай, аккуратнее там, а то я штаны никогда в жизни не отстираю". прохрипел я. Это да, лужа после тебя знатная осталась. Не удержался от комментария дагон. Ты бы свой труп видел, хомло. Не упустил я возможности ответить ему той же монетой. Ох, и вонь стояла. Дай я нажму разок. Тут же попросил он девайс неизвестного. Оно ну, циц рявкнул тут, и дагон моментально затих. Что ты знаешь о своих родителях? Я о себе-то ни хрена не знаю, ответил я чистую правду, но моё тело моментально сковало болью. Повторить вопрос, дождавшись, когда я более или менее очухался, произнес тот. «А смысл, если я реально ничего не помню?» – прохрепел я в ответ. «Ну затрахаешь ты меня до смерти, и что дальше?» «Так, ладно», – пробормотал он, и снова раздались щелчки по чему-то пластиковому. Я внутренне сжался и уже приготовился к очередной порции боли, как вдруг перед взором выпрыгнула таблица характеристик, и в ней стало происходить нечто невероятное. Такое ощущение, будто кто-то проник в твой компьютер и управляет им удалённо. Вначале все очки опыта слетели в ноль и показались как нераспределённые, затем вдруг вернулись, но не на свои места, а исключительно на интеллект. После чего вдруг одним скачком выросли до 99. Хотя уровень при этом оставался шестёркой. А теперь задал свой вопрос неизвестный. Я хотел было ответить, что не чувствую никакой разницы, как его вдруг некие фрагменты стали всплывать в памяти. какие-то не связанные куски, будто смотришь фильм в быстрой перемотке, а их расположили беспорядочно, как рука взяла. Толком обрадоваться я не успел, потому как грохнул выстрел и раздались какие-то голоса. Мы, похитители, зашевелились, принялись кричать и, кажется, даже отстреливаться. В голове сплошная каша. Ничего толком понять не могу. Крики, пороховая вонь, грохот, даже рычит кто-то, и через всю эту кутерьму прозвучала фраза, которая гвоздем засела у меня в голове: "Мля, это не он, уходим". Внезапно всё стихло. Просто раз и тишина. Тело так и отказывается подтянуться. Глаза видят лишь черноту и развёрнутую на её фоне таблицу навыков. Однако уши внезапно уловили хруст ветки почти у самого уха. Если бы я мог, то обязательно вздрогнул. Живой, прозвучал знакомый женский голос. Он явно не принадлежал к Нобке. Тут я узнаю из миллиона других. Нет, не потому, что действительно влюбился, просто а народ почтиню закрывает. Кто угодно запомнит эту трещотку. Он в порядке. А-а, вот и кнопка. Выходит, что они меня всё-таки отыскали. Вопрос как? На это мне ответил запах псины, который донёс лёгкий ветерок. Волчара, не зря я тебя кормил, подумал я и улыбнулся. Понятно. Но мужской голос мог принадлежать только Клаусу. Его анонитый взломанный вирус «Это заразно?» – моментально последовал глупый вопрос от кнопки, и я не сдержался. «Очень!» – на полном серьёзе ответил я. «Лучше не подходи!» «Ты живой! Слава богам!» Я почувствовал объятие, а вместе с тем и слёзы. «Уберите её от меня!» – попросил я. «И так штаны мокрые, ещё и этого не хватало!» «Ты как?» – не обращая внимания на мою просьбу, поинтересовался Клаус. Не знаю, ответил я. А как я выгляжу? Тебе честно, совсем не обнадежил меня тот своим вопросом. Ну я что, баба, конечно, честно. У тебя все вены почернели, ответил Клаус. И я понятия не имею, что со всем этим делать. Так, а хорошие новости будут? уточнил я. Мы тебя нашли, прозвучал женский голос, который, по-видимому, принадлежал Гильзе. Как по мне, вполне нормальная новость. Ага, предел мечтаний, буркнул я в ответ. "Ты почему ушёл, а?" капризным голосом спросила Кнопка. "Это я тебе попозже разъясню", заверил девушку я. "Вот приду в норму более-менее топор свой найду и всё как на духу выложу, только запоминать не забывай". "Честно? Даже не уловила угрозы в моих словах, та?" «О, я сейчас честен, как никогда», усмехнулся я. «Клаус, ты здесь?» «Ага», отозвался тот прямо над моим лицом. «Так, если он ко мне целоваться полезет, я вас всех убью, поняли?» С опаской в голосе сказал я. «Что думаешь, а?» «Да хрен знает», ответил тот. «Тебя ничем не кололи случайно». Точно не скажу, но когда стало твориться неладное, я боль в левом плече почувствовал, ответил я. А чернота откуда-то с шеи начиналась. Что чувствуешь, спросил он. Эй, перестань в него ножиком тыкать, резко прикрикнула кнопка. Да успокойся ты, совершенно спокойно ответил ей тот. Я пытаюсь место укола отыскать. Чувствуешь что-нибудь? Вроде нет, ответил я. Ты можешь это вылечить? Думаю, да, задумчиво пробормотал Клаус. Так, мне нужен электрошокер. Где же тебе его взять? ответила Гиза. Можно до деревни дотащить, там в розетках электричество есть. Так, возможно, это сработает, оживился Клаус. Эй, вы чего это удумали, а? испуганно спросил я. Не надо меня к розетке. Надо кот, надо. Уверенно заявил тот. Так, вы держите за ноги, я за руки возьму. Потащили. Врагу не сдаётся наш гордый варяг. Запил я его всё горло, как только друзья оторвали моё тело от земли. Заткнись, идиотина, спокойно посоветовала Гільза. Местные нагрянут, мы убежим, а вот ты вряд ли. Всё, молчу, молчу. Заверил её я и действительно заткнулся, а взгляд продолжал сверлить таблицу навыков, в которой выделялись 99 очков опыта на интеллекте.